Глава двадцать «Ну, черт же подери! За ней гонится зомби!» Кари перебежала пешеходный мост, и создание за ней у нее за плечами. Бездыханная, но дробь мертвых ног все громче с его приближением. Тварина быстра, как сальник! «Чудо бы выручило сейчас, как нельзя кстати!» мелькнула мысль. Но она на самом краю нового города, где на чудо особо надеяться не стоит. Здесь Шпату затруднительно перемещать волшебную кладку. Вообще-то ему все тяжелее управляться с камнем повсюду, но сейчас об этом некогда размышлять. Она кинулась в открытое окно на той стороне улицы, приземлилась на пыльном чердаке и поднажала. Когда чудотворная сила Шпата давала осечку, Кари научилась восполнять недостающее, принимая на себя муки. Это ей не обходилось задарма, она страдала от боли. Такое чувство, будто сама рождает чудо, будто оно забирает ее кровь и кости и обращает их в заклинание и камень. Она испустила болезненный вопль, и чердак резко потемнел от того, что окно сомкнулось и исчезло. Снаружи раздался страшный треск, когда вторая половина этого сляпанного из подручных средств моста Обрушилась на улицу. Спустя объение сердца прозвучал тупой удар. Это зомби шмякнулся в стену. Там, где раньше зияло окно. С шумом и скрежетом он полез взбираться на крышу. «Здорово!» – прошептала она. Он ищет, как войти. «Заходи в дверь слева». Она видит это оживленное существо. Ну, в какой-то степени восприятие шпата здесь искажено и неточно вроде того как пытаться поймать отражение в разбитом зеркале она то теряет создание из виду то глядит под множеством углов и приходится разбираться где именно оно находится как мне его убить нож бесполезен против того чьи вены обескровлены а органы не боятся порезов сушающая пыль тоже не подействовала. Может, ей заложить круг и попробовать достать боезапас из дома на Гетти-Сроу или двигаться к собственной заначке оружия? — По-моему, это моя задача, — предложил Шпат и предложил дельно. Тактика проста. Они уже применяли ее несколько раз. Против кхерданских головорезов. Против бакланьей башки. Карри подводила погоню куда надо, а Шпат обрушивал камни. Шлеп. Слушай, а здесь ты так сумеешь? Скоротечное чудо наподобие этого дорого обойдется Шпату. Слишком дорого. Думаю, да. Его голос нарастал и гас в ее голове. С ним приходили воспоминания, принадлежавшие не ей. Дыхание его мыслей несло их, как листья по ветру. Тело его отца, скорченное в петле. Взгляд из окна борого тупика на городской окоем. Падение. Каждый раз падение. Это воспоминание означало, что ему больно. Что он слишком перенапрягся. Карри покачала головой и прошептала. Нет. Сперва я заманю их подальше в город. А потом будет шляп. Она затолкала за пазуху бумаги из потайной комнаты. Потом скрытно двинулась через чердак. Скрипучая доска. Отступи правее», — предупредил Шпат. Сердце колотилось. Она старалась идти неслышно. Зомби по-прежнему рыскал по крыше менее чем в десяти футах над нею. Зато она — лучший вор в мире своего времени. Ну, лучшая в Гвердоне. Бесспорно. Святая карательница. Ангел нового города. Костлявая рука пробила крышу точно над головой. Костяные пальцы царапнули ей лицо. Она пискнула, пригнулась и припустила на обум. Ломанулась за дверь, пока выходец с того света пробивался за ней сквозь крышу. «Теперь налево». Она повернула, оказалась в маленькой мансарде с одним окном. Насилу открыла. Переползла опять на крышу. Побежала вдоль желоба. Позади разлетелось стекло. Зомби избрал более прямой путь. Она споткнулась, выправила равновесие. Ночной воздух чище обычного. Летом меньше костров. И новые фабрики открыли теперь на другой стороне священного холма. Но легкие все равно горят на бегу. Тяжелая сумка сбивает ее с ровного хода. Скорее назад в новый город. Туда, где улицы полны любви к ней. Где ее обнимет и защитит живой камень. Скорее домой. Впереди увенчанная куполом гора. Старый морской привоз. Слева фишенебельные районы. Площадь мужества и улица сострадания. И башня закона. Где окончилась ее прошлая жизнь и началась новая. Кари. «Быстрее!» Ему легко говорить. Она проскользила по слюдяной крыше, перепрыгнула коварный промежуток. «Не упасть бы с шести этажей в обоссанный переулок!» И вскарабкалась на другой конек. Мертвяк длинным прыжком перемахнул расщелину и встал перед ней, блокируя проход. «План меняется!» Спиной вперед она бросилась с крыши. Ее связь со Шпатом проявлялась в миру тремя чудесами. Это видение, движение камня и третья уловка. Шпат был способен принимать урон на себя, впитывать большую часть повреждений от столкновений или ударов. Но это не железное правило. Надо, чтобы оба в один момент направили на это свою волю. И он подхватит ее, как в воздушном цирковом трюке. «Будь готов!» — молила она. «Мы ведь ни разу не делали так вне нового города, и я молюсь!» «Черт! Вроде сработало! Удар!» Корельон тяжело плюхнулась с шести этажей, грохнулась об мостовую. Живая, без переломов. Вдалеке затрещало грозой, когда взамен нее пострадала какая-то часть нового города. Она чуточку полежала, отдышалась. «Никакого преследователя не видать». «Шпат! Где ты?» — спросила она, попытавшись вызвать видение. «Ничего». Никто не ответил. «Шпат!» Карри поднялась и поволокла ноги по переулку. Весь народ на улице глазел, как над новым городом с перебитого шпиля встает облако пыли и серебрится под лунным светом. Никто не удостоил вниманием воровку, что вдруг возникла в проулке и нырнула в толпу. «Здесь, с тобой». Мысли Шпата затруднены, замедлены. Ловить ее дорого обошлось. Секунду спустя в разум вплыло видение зомби. Он прекратил за ней гнаться и сейчас двигался на север, от моря. Примерно по направлению хаитянского посольства. «Ого! Расскажи мне о нем!» Улицы уходили на подъем к новому городу. На пути к угрюмая, выпачканная золой серость старого гвердона отступала перед дивным порождением чуда. Чем ближе к дому, тем ей становилось лучше. И «Если хаитянская страшила вернется...» «Я прихлопну его». Шпат тоже казался ближе, сильнее. «Конечно», — подтвердила она. «Отныне привлекать шпата станет последним средством», — дала она за рог. Она переживала из-за того, что слишком много чудес его расточат, погасят последние остатки его сознания. «Я не дам ему снова уйти» пообещала она в укромной части разума, надеясь, что он ее не прочтет. Позже Каря отыскала тихую крышу и достала бумаги, взятые из потайной комнаты. Мысленно она костерила этого хаитянского балбеса, того живого, кто ей помешал. Костерила и себя. Надо было раньше найти этот тайный чердак и тщательно обыскать, А не хватать по вершкам!» Она пролистала бумаги. Глаза заслезились, и она проморгалась, утирая из-под век песчинки белого камня. Шпат тоже читал ее глазами. «Какая-то алхимическая машина», — предположил он. «Откуда ей знать?» Полукруг коробов мог изображать общий план механизма. Еще там много причудливых рун, а конструкция на краю схемы напомнила, к ее оторопи, колдовские сборки профессора Онгента. «Без понятия», — она открыла следующую страницу, остолбенела от ужаса. «Е-мое!» Этот лист читался без затруднений. Она такое уже видела в своих снах. Это была карта города. Нового. Поверх старого. Карта города, каким он был до кризиса. С ясно очерченным кварталом алхимиков, всеми отливочными и чанами. Поверх них набросаны контуры нового города. И там, карандашом и тушью набросан план подземных туннелей и складов. Всех хранилищ. Даже тех, где шпат запер худшие из творений алхимиков. Этот зомби — не единственная нежить поблизости. Карелион представила, что произойдет, если всплывет эта карта. Алхимики разроют новый город, вскроют шпату живот, распорят его, чтобы добраться до секретных хранилищ. Пойдут на что угодно, лишь бы заполучить захороненное там. Вот что искали все эти шпионы и охотники за сокровищами. — Ничего страшного, — проговорила она ему, проговорила себе. — Они ведь все умерли. Дом на Сроу. заброшенный, так? Что бы там ни случилось, кто бы там всех не поубивал, спрятанную карту они не нашли. Может... Это единственный экземпляр. Может, ее составители тоже мертвы? Может, хоть на этот раз им со шпатом повезет. Она закрыла глаза и погрузилась в видение. За две улицы отсюда одна женщина курит сигарету. В кармане у нее коробок спичек. Через минуту корельон слегка задела эту женщину, проходя мимо. Подрезала спички. Забралась обратно на крышу. Бумаги сгорают быстро. Яркий сполох на фоне матового сияния нового города. И страницы исчезли. Исчезла и Карельон.